Глава 33. Прошли сутки с того момента, как я прочитала проклятое электронное письмо. Почти всё это время я провела в своей комнате, отравляя воздух собственным отчаянием. Мысли пчелиным роем гудели в голове, а сердцебиение приходило в норму лишь тогда, когда удавалось ненадолго уснуть. Вчера вечером Я попыталась отправить этому грёбанному шантажисту ответное письмо, но ни черта не вышло. Адрес уже был заблокирован. Похоже, кое-кто хорошенько подстраховался. «Ты сама впустила нас сюда!» Снова прогремели в голове слова мерзкого блогера, который шарился по всему дому, пока его подружка Джина меня отвлекала. В том, что украденная шайба и их рук дело, я даже не сомневалась. Скорее всего, ублюдочная парочка захотела разжиться серьёзными деньжатами, продав какому-нибудь чокнутому фанату этот трофей. Но у них ничего не вышло. Едва ли можно разместить такую вещисто на eBay, не загремяв при этом за решётку. Наверное, поэтому они вспомнили обо мне. А что? Беспроигрышный вариант. Я ведь заберу у них эту шайбу, чего бы мне это ни стоило. Знаю, знаю. Связываться с шантажистами самые дерьмовые идеи на свете. Но Дейв достаточная причина, чтобы рискнуть, не так ли? И они не имело права впускать незнакомцев в дом парней. Поэтому пришло время расплачиваться за своё слабоумие. Дрожащей рукой я набрала номер сестры, с которой почти месяц не разговаривала. Что было нашим личным рекордом. И прижав мобильник к уху, принялась нервно жевать губу. Когда в трубке раздался родной полусонный голос, у меня внутри всё сжалось от волнения. "Тэмбер, я хочу с тобой встретиться. Нам нужно серьёзно поговорить. А поцеловать мою задницу ты не хочешь?" Я закрыла глаза, силой сжимая грёбаный телефон и сделала глубокий вдох. В голове пронеслась мысль о том, что если я умру, То она даже не явится ко мне на похороны. Меня затошнило. Через час в гайд-парке металлическим голосом произнесла я: "Буду ждать тебя в кафе напротив лютеранской школы. Если не придёшь, то тебе придётся подыскивать себе новое жильё". Сбросив вызов, я сползла с кровати на пол и вытащила из ящика прикроватной тумбочки стеклянную банку с богельным замком. Моё сердце защемило от мысли, что эти деньги, которые достались мне с таким трудом, придётся отдать каким-то проходимцам. Я знала все до единого пенни, хранящиеся в этой копилке, но всё равно решила пересчитать. Открыв крышку, я осторожно вытрясла всю мелочь на пол, а затем просунула руку в банку и осторожно приподняла вторую крышку, под которой находилась основная заначка. Мне пришлось прибегнуть к этой хитрости, чтобы Скотт и Эмбер ничего не пронюхали. Они периодически вытрушивали из неё мелочь, но у них так и не хватило ума обнаружить в банке второе дно. «Микки!» — громкий голос Дейва заставил меня подскочить на месте. Драгоценная банка едва не выскользнула из рук. Я почувствовала, как по спине стекает капелька пота. «Ты когда-нибудь научишься стучать?» Раздражённо спросила я, окидывая его взглядом. Халахан выглядел так, словно только что отснялся в какой-нибудь горячей рекламе для взрослых. Из одежды на нём были лишь низко сидящие синие джинсы, а на ногах белые конверсы. Короткие чёрные волосы были влажными после душа и слегка завивались на затылке. Когда он приблизился и сел на пол напротив меня, Я уловила тонкий аромат кокосового масла. Что ты делаешь? Поинтересовался Дэйв, игнорируя мой вопрос. Он провёл пальцем по разбросанным монеткам, и его брови комично сошлись на переносице. Не думал, что мы тебе так мало платим. Ха-ха-ха. Я закатила глаза. Это мои сбережения, умник. Охо. И на что собираешь? Этот вопрос Едва не лишил меня самообладание. Я сглотнула болезненный ком в горле и вытащила с одной банки тонкую пачку 100-долларовых купюр. 1000 долларов. Даже в самые тёмные времена я не доставала из этой копилки ни единого цента. "Да и вприсьесну". Я откладывала деньги на курсы по фотографии. "Прочистив горло, тихо ответила я: Знаешь, я ведь не собиралась всю жизнь мыть машины или пробивать товары на кассе в супермаркете. Хочешь стать фотографом? Думаю, да. Значит, станешь. Его слова прозвучали так твёрдо и уверенно, что мне отчаянно захотелось, чтобы земля подо мной разверзлась и поглотила в свои глубины. И ведь именно Дейв подарил мне жутко дорогую фотокамеру, которая стала моим планом Б. А выкупоу его любимой трофейной шайбы. Двое лучших в мире парней подарили мне новую жизнь, окружили любовью, заботой и поддержкой, а я их подвела. Долбаная мисс благодарность. Господи, помоги мне всё исправить. Удивительно, что тот рыжий дермоголот не спустил твою заначку на выпивку. Голос Дэйва вывел меня из тревожных раздумий. Скот не знал, что в банке есть потайное дно. Смышлёная девочка. Усмехнулся Дейв, поднимаясь на ноги. Кстати, я зашёл сказать, что меня не будет дома до вечера. Сейчас поеду к врачу, реабилитологу, а затем на тренировку. Какая ещё тренировка, Калахан? Тебе же нельзя. Он наклонился и легонько щёлкнул меня по носу. Можно. Просто пока без силовых упражнений. Неужели нельзя отдохнуть пару дней? Поваляться в кровати? «Я не променяю кровать на лёд, Микки». Холодно отрезал Дэйв. «Хоккей — моя жизнь. Я всегда должен находиться в идеальной форме». «Постой. Ты же не думаешь, что заняла в личной иерархии одержимого хоккеем спортсмена место выше, чем его драгоценные трофеи. Это было бы слишком самонадеянно с твоей стороны, Микаэла. Он не простит тебе этой пропажи». «Дэйв...» Мой голос прозвучал как заезженная граммофонная пластинка. Ты не мог бы забросить меня в Гейт-парк. Если тебе по пути, конечно. Зачем? Я должна встретиться с сестрой. Я думал, вы не ладите. Дэйв наклонился и нежно погладил спящего на моей кровати халка. Так и есть, кивнула я, собирая мелочь с пола и забрасывая обратно в банку то появились кое-какие домашние вопросы, которые срочно нужно разрешить. Помощь нужна. Я обвела взглядом любимое лицо, которое меня частенько раздражало, и поднялась на ноги. А вот он. Тот самый идеальный момент, когда нужно рассказать ему о шайбе, признаться в своих чувствах и будь что будет. Но вместо этого я прошептала: "Просто обними меня". На его лице промелькнуло изъумление, которое быстро сменилось привычным каменным выражением. Он подошёл ко мне, взяв за руку, притянул к себе и крепко обнял. Тепло наполнило меня изнутри, разливаясь волнами по всему телу. Это всё, что мне было нужно. Долго ещё. Поинтересовался нетерпеливый идиот. 10 секунд, Калхан, пробормотала я откновшись лицом в мускулистую грудь. Разве тебе не нравится со мной обниматься? Не тогда, когда за этим ничего не последует. Иногда люди, которые нравятся друг другу, обнимаются просто так. Я ведь нравлюсь тебе? 9 8 Ах ты чёртов кактус. 7 Я раздражённо оттолкнула его и пригвоздила руки к бокам. Проваливай, Калахан. Дейв послал мне свою кривоватую ухмылочку, понижающую сахар в крови, а затем обхватил моё лицо руками и поцеловал меня. Когда у нас будет больше времени, я покажу тебе объятия по-канадски. Сексуальный хрипацой в голосе произнёс Дев после того, как прервал поцелуй. Я выгнула бровь, стараясь игнорировать жар, который уже вовсю разносился по венам. Это те, после которых бери меня. Калахан запрокинул голову и рассмеялся. Исуси. Я до сих пор не привыкла к этому восхитительному звуку, который мне до смерти хотелось записать на телефон и добавить в папку Избранное в своём плейлисте. Пока я любовалась ослепительной улыбкой Дэйва, такой же редкой и прекрасной, как двойная радуга, меня не покидала мысль о том, Что я могу больше её не увидеть? Никогда.